Глава 19 Полковник Харченко выслушал подробный отчет майора Петелиной «Пояснение оперативников и эксперта-криминалиста». Безрадостная картина событий текущего дня предстала перед ним во всех деталях. 12 спецназовцев, опытные оперативники и лучший следователь не смогли предотвратить трагедию. В результате двое погибших, включая заложницу. Но и это не все. Исчез крупный выкуп, а наглый преступник оставил в подарок полицейским рисунок с фигой И огромное пятно на репутации правоохранительных органов Да что там пятно, все участники опергруппы оказались в бочке дерьма Из которой не ясно, как выбираться Юрий Григорьевич сцепил перед собой пальцы и нахмурил брови Сотрудники обреченно ждали его праведного гнева Полковник понимал, что на и потрясти кулаком самое простое но бесполезное решение. Ну сорвет он злость на подчиненных, а дальше что? Все уйдут обиженные и раздраженные. Мужики выпьют с горя, и немало, а петельно не сможет уснуть. И завтра ее измотанный бессонницей мозг будет плохо соображать. Что уж говорить об оперативниках, мучимых похмельем. Кому от этого будет лучше? Разве что скрывшемуся преступнику? Нет, нужен иной подход. О дальнейших следственных действиях, разумеется, пусть думает Петелина. Юрий Григорьевич отдавал себе отчет в том, что как сыщик-практик он уже давно уступает своей ученице. Его задача – предоставить сотрудникам максимум возможностей для, эффект... для эффективной работы, поторапливать их, следить за соблюдением законности и, что греха таить, выступать в качестве громоотвода перед вышестоящим начальством. Хотя с последним на этот раз может и не выгореть. Точнее, он может сам сгореть под ударами молнии руководства. Первые звонки начальства Харченко уже принял на себя. Но это были цветочки, которые уже завтра могут превратиться в отравленные ягодки. В проваленной операции всегда ищут виноватого, и лучше званием повыше. Так безопаснее для собственного кресла. Бывалые чиновники усвоили уроки аппаратной игры, и предпочитают сразу бить по верхам, чтобы отвести удар от себя. — Я всех выслушал. Теперь послушайте меня, — устало произнес полковник. — У меня нет сил, чтобы устраивать вам взбучку. — Жаль не столько вас, сколько свои нервы. Вы и так понимаете, что заслужили самый суровый разнос. Я мог бы сегодня же вас всех отстранить от дела, но... Харченко разжал пальцы, словно демонстрируя в расставленных ладонях некую зыбкую, невидимую материю. «Это будет только хуже для дела». Собравшиеся, не поднимая глаз, сосредоточенно изучали пылинки на полированной поверхности стола. Харченко продолжил. «Короче говоря, спасать собственные задницы нам предстоит вместе. Работать придется и день и ночь. Выход один. Действовать не просто быстро, а очень быстро». Я говорю это не для красного словца. Чем быстрее мы раскроем дело, тем больше шансов, что мы уцелеем. Да-да, Валеев, ты не ослышался. Вопреки обещанию, полковник повысил голос, обращаясь к оперативнику. Каждого из нас могут вышвырнуть со службы или перевести куда-нибудь к черту на куличке Но ты сам знаешь, как это бывает. Если надо, отстраняйте, взбрыкнул Валеев. Бросишь Елену Павловну в трудную минуту? «Она пусть разгребает, а ты умываешь руки?» — взъелся полковник. «Так сейчас поступают настоящие мужчины». «Проехали, забыли», — опомнился Валеев. «То-то. А теперь конкретнее. Чтобы оперативники не толкались в лаборатории и всегда были под рукой следователя, выделяю вашей группе специальный оперативный офис». «Тот самый?» — уточнила Петелина. «Тот самый», — кивнул Харченко, прекрасно поняв вопрос. Некоторое время назад Следственный комитет вел расследование совместно с коллегами из ФСБ. Чтобы создать условия для работы смежников, просторный кабинет на этаже Петелиной переоборудовали в современный офис с комнатой для совещаний, компьютерной техникой и мини-буфетом. Помещение получило название «Оперативный офис». Когда совместное расследование завершилось, оперативный офис закрыли. Его решили использовать в особых случаях. Начальство приняло к сведению, что единственным замечанием следователей ФСБ было отсутствие хорошей кофемашины. На прошлой неделе Петелина заметила, что дверь приоткрыта, и заглянула в оперативный офис на запах свежемолотого кофе. Она попала на испытание только что распакованной кофемашины и оценила насыщенный вкус бодрящего напитка. «Нам потребуется кофе в зернах», — заявила Елена. «Будет вам и кофе, и чай, и какао с пряниками». Пообещал Харченко. Все необходимое передадут из буфета. Днюйте и ночуйте на работе, но найдите преступника. Если потребуется, привлекайте в помощь кого угодно. Дополнительного эксперта я тебе, кстати, уже выделил. Спасибо, Юрий Григорьевич. И самое главное, никакой утечки информации. Не хватало нам еще вмешательства прессы. Особенно это касается тебя, Устинов. Мой рот на замке, Юрий Григорьевич. «А ключик от этого замка в руках у твоей подружки?» Все знали, что эксперт поддерживает близкие отношения с шустрой журналисткой Машей Луганцевой, пишущей на криминальные темы. «Не в руках, а пониже», — хмыкнул в кулак Марат. «Валеев, твои шуточки сегодня неуместны». Хмурый взгляд полковника не остановился на капитане, а пробежался по всем собравшимся. «А насчет прессы я предупреждаю серьезно. Такое впечатление, что пресса от слова «прессовать» Им только повод дай. Забросают грязью, зароют в землю и на могиле спляшут. А повод мы дали. Да еще какой! В кабинете повисло тяжелое молчание. Каждый вспоминал события прошедшего дня. На сегодня все. Надеюсь, что завтра вы... Харченко не договорил и махнул рукой подчиненным, давая понять, что совещание закончено.